Глава 5. Сияющая лучистой энергией искорка-перехватчика стремительным прочерком покинула притихшую громаду кораблестроительного завода, взяла курс на дальнюю орбиту звезды и перешла на 30-кратную скорость фотона. Слившаяся с кораблем сознание уловила всплеск в энергопотоке космического пространства и кристалл наблюдения принес отпечаток, только что ушедшего в гиперпрыжок гражданского катера. Судя по полученной частотной развертке, бросавшейся в глаза знакомыми характеристиками, катером управляла Молчана, и курс был проложен в систему звезды Аркольн. Значит, молчаливая гармоничная красавица уже скользит по гипертрассе к Земле, и никакая опасность ей не угрожает. Спустя несколько мгновений К точке сбора со всех сторон пчались боевые корабли, и энергопоток окружающего космического пространства заполнился вибрациями тысяч проложенных курсов. Боевые кристаллы орбитальной крепости выводились на максимальный уровень резонансной активности. Кристалл наблюдения один за другим подсвечивал стратегически важные участки Солнечной системы, взятые на прицел тяжелыми излучателями антиматерии и каждый миг информационный поток вспыхивал отпечатками, приведенных в боевое положение оборонительных средств. В точках возможного выхода в реальный космос вражеских сил активировались скрытые полями преломления генераторы плазменных вспышек и стазис-закладки с запасом антиматерии. Скрытые внутри фотосферы Ярила ураганные усилители солнечной радиации взвинчивали частоту срабатывания. Незримые полевые облака мономолекулярной инициации, разрыва атомных связей накапливались на подступах к планетарным орбитам. Едва Гердар прибыл на борт своего крейсера, его вызвал командир четвертой ударной. «Гармоничный Гердар, без предисловий заявил командир Хильдебранд. «Ты больше не состоишь в экипаже крейсера. И должен прибыть на борт Светоча дальнего боя Индра. Я жду тебя здесь немедленно, времени мало. Светоч дальнего боя Индра был самым мощным огневым средством эскадры прикрытия системы Ярила. Его отстроили полкруга лет назад Асы касты мастеров на Хагарде специально для обороны Ярила. Индра был создан по самым передовым технологиям, вобравшим в себя Опыт четырех тысячелетий второй асы и по праву считался одним из лучших кораблей своего класса в мире пограничной. Все его искривители материи и пространства были настолько мощны, что даже просто запустить их являлось задачей, посильной лишь рожденным в священное лето. А для того, чтобы вывести столь могучие искривители на полную мощность и уверенно поражать ими противника, рожденные в священное лето воины – должны быть опытными ветеранами. В силу данных требований весь экипаж Индры был укомплектован рожденными в священное лето, и Гердар хорошо знал каждого из них, ибо вся эскадра прикрытия была сформирована из бойцов рода Эгвид. Единственными, кто не являлся Гердару родичами, были валькирии. Прежний круг валькирий был целиком из рода побратима. Но все они в итоге Заключили супружеский союз с воинами эскадры прикрытия, вступили в удел матери и вернулись в родовые замки рода Эгвит в галактике Хара. А увидеть новых круг Валькирии ему до сих пор так и не посчастливилось. Родичи, являвшиеся портовыми стрелками Индры, были старше Геордара минимум на полтора круга жизни. И сомневаться в их мастерстве давно уже не приходилось если командование направляет на Индру даже его, значит сражение ожидается крайне серьезное. Неужели, несмотря на все наши усилия, темные раскрыли секрет системы Ярила и собираются атаковать разведцентр? До Индры Гердар добирался дольше, чем от кораблестроительного завода до точки сбора. Вокруг светоча дальнего боя уже выстроилась четверка авианосцев. Теперь занимали свои места ударные группы, и полет на форсаже был невозможен. Но раз тревогу на арее объявлять не стали, значит время еще есть. Гармоничный воин сходу вогнал свой перехватчик в распахнувшееся за мгновение до посадки доковое гнездо и погасил скорость до нуля непосредственно в точке контакта. За пределами перехватчика его уже ожидало свечение прямого перехода. И спустя миг Гердар стоял в центральном отсеке Индры перед командиром Хильдебрандом. Гармоничный Гердар, умудренный опытом пяти сотен лет жизни харийский командир, встретил его пристальным взглядом, внимательно изучая состояние личного энергоконтура. Занимай центральный искривитель фронтальной полусферы. Его оператор заверет твой перехватчик навсегда. После получишь новый. «Мы не удержали конспирацию?» – хмуро поинтересовался Гердар. «И кто же решил нарушить послевоенный мир?» «Пока с конспирацией все в порядке», – командир Хильдебранд остался доволен параметрами энергоконтура Гердара. «Сейчас сложно сказать, что происходит. Блестители засекли пересечение рубежа низкоэнергетической формой жизни. В нашу сторону в гиперпространстве движется несколько кораблей». Идут на максимальной скорости скольжения. Судя по расчетам, они пришли из мира Теотио-Тик-Аль. Предположительно, из сектора, в котором обитает цивилизация, именующая себя Хзуты. Это галактика красной расы? Гердар увеличил энергообмен между полушариями головного мозга и поднял из глубин памяти требуемую информацию. Хзуты-арахниды. Раса Жуков во времена Второй Великой Асы отличалась повышенной жестокостью по отношению к Светлым. Официально объявляла сияющим войну на полное уничтожение. После разгрома коалиции низкоэнергетического пространства, наши карательные эскадры полностью уничтожили правящую верхушку Хзутов со всеми ее родовыми кладками, включая близкородственные. Это были единственные представители Галантики Теутио тик аль на всем протяжении войны, проявляющие принципиальную непримиримость. Гармоничный воин отключился от глубинной памяти. Получается, что приемники уничтоженных правителей Зутов пожелали отомстить нам за своих предшественников? Странно как-то. «Командование считает так же», – согласился командир Хильдебранд. «Темные обожают власть». Вряд ли новые властители Хзутов в обиде на нас за то, что мы дали им возможность заполучить ее. Конечно, нельзя исключать, что их могли убедить в том, что месть необходима, например, для поддержания имиджа или укрепления влияния. Но у Хзутов инстинкт самосохранения развит не хуже остальных темных. Они не могут не понимать, что ответ последует, вряд ли они успели забыть, Каковы возможности нашей касты? Посему более логичен иной вывод. Их заставили. Амиссар, Лицо гармоничного воина стало жестким. Кто-то из высокомерных темных осмелился вернуться в четырехмерный слой вселенной? И ты оставляешь меня на светоче дальнего боя вдали от передовой линии? Разве я провинился? Разве тебе почти 22, а не почти 32 лета, Гердар? Сурово возрился на него командир Хильдебранд. «Я слышу детский каприз!» «Нет, многомудрый Хильдебранд!» Гердар немедленно подобрался. «Я неверно изложил свою мысль. Я не оспариваю приказ командования. Я лишь желаю сразиться с темными лицом к лицу. В первых рядах от меня будет больше пользы. В первых рядах ты погибнешь, если сила вторжения поддерживает эмиссар». Бесстрастно парировал командир Хильдебранд. И его ярко-зеленые бездонно-прозрачные глаза коротко вспыхнули. «Ты еще не заслужил права идти в лобовую атаку на высокомерных темных. Так что командование видней, где именно от тебя будет больше пользы. Вопросы?» «Вопросов нет», – отчеканил гармоничный воин. «Тогда ступай на вверенный тебе боевой пост». Невозмутимо велел командир. Пришлось признать, что Хильдербранд прав. Погибнуть в бою за расу, сойдясь в схватке с высокомерным, это великое деяние и столь же великая честь, которую в современных условиях надо еще заслужить. 500 лет назад, ко времени окончания Второй Великой Ассы, численность воинской касты не просто была громадной. Боевым асом был каждый третий воин Сияющих. Это механизм самосохранения, выработанный небесной расой сияния света за миллиарды лет существования. Когда расе угрожает опасность истребления, воинская каста переходит на особое положение. В жестоких и постоянных сражениях гибнет множество бойцов, но каждый из них, прежде чем совершить свой последний подвиг, оставляет в родовом замке полный круг детей. Каста стремительно увеличивается в размерах. Маленькие войны вырастают, пылая неистовой жаждой отмщения, и враги сполна познают, что такое заповедь о воздаянии, являющаяся в воинской касте священной. Но в кровавых битвах погибают не все. Ветераны, прошедшие множество сражений, с каждым убитым чужаком накапливают силу своей сущности. Враги расы сами роют себе могилу, Чем дольше и кровополитнее война, тем больше ветеранов заполняют свои сущности на максимум и становятся асами. Мощь боевого аса огромна, а мощь боевого аса, вооруженного самыми передовыми научными достижениями гражданских каст, близка к безмерной. В неразрывном единстве расы лежит секрет ее выживания и процветания, из которого никто, кстати, секрета не делает. Единство. Предмет гордости сияющих, и раса говорит об этом всегда. Воины гибнут за мирную жизнь гражданских каст. Гражданские касты заботятся о войнах. Лучшие разработки творцов, лучшие изделия мастеров, лучшая продукция венедов и всех прочих многомудрых каст во время войны идет на нужды воинской касты. В конце концов, численность воинской касты становится воистину громадной, и в тот момент Когда каждый третий ее боец суть боевой ас, пространство низких энергий начинает дорожать от ужаса, запоздало осознавая свои перспективы. Непобедимые флоты, состоящие из сияющих лучистой энергии сферических кораблей, несут смерть посягнувшим на родину и расу. И никто из кровавых убийц не уйдет от воздаяния. Темные потеряли сокрушительное поражение в первой великой асе потерпели поражение во второй и потерпят поражение в каждой последующей, сколько бы их ни было. Ибо пока раса сияющих едина, уничтожить ее невозможно. Но великая аса закончилась, и огромная численность воинской касты стала не нужна. Могучие боевые асы, наводившие на врагов ужас, покинули четырехмерный слой вселенной и устремились ввысь по бесконечной лестнице развития. Старые и закаленные в боях ветераны уступили место молодым бойцам и ушли на покой. Со временем они тоже ушли ввысь. И сейчас в воинской касте осталось только минимально необходимое для поддержания военной мощи количество боевых асов. Лишь некоторые из них являются ветеранами прошедшей Великой войны. Остальные развились за минувшие 500 лет из гармоничных, и изрожденных священное лето. Ибо с тех пор не бывает грандиозных сражений, когда в битву вступают миллионы кораблей и миллиарды бойцов. Сейчас крайне непросто дождаться сражения, в котором каждому воину представилась бы возможность уничтожить несколько сот темных. Каста воинов – это не гражданские созидатели, которые накапливают силу своих сущностей, двигая расу к звездам. Воины не созидают, Их сущности набирают мощь лишь тогда, когда они уничтожают врагов расы. В мирное время прирост силы невелик, и сражаться с темными желает каждый. Несложно представить, сколько родичей сейчас рвутся пойти в бой. Гердару через месяц станет 32, и он официально будет признан ветераном. Сражение для него еще отыщется. Рубеж рядом. Зато многим бойцам эскадры прикрытия более 300 лет. Командиру Хильдербранду и вовсе за пять сотен. Он родился за несколько лет до окончания войны. Вскоре умудренным опытом бойцам придется уступить свои боевые посты новым ветеранам. И время битв для них закончится. Посему любой из них гораздо более достоин погибнуть в битве за расу дабы наполнить силой собственную сущность. А Гердар, к тому же гармоничный, у него сил не в проворот. Ему боевое применение всегда найдется. Выходит, что командир Хильдербранд прав. И он, Гердар, своим необдуманным капризом обидел многих более старших родичей. Гармоничный воин, коря себя за неуважение к братьям, поспешил к боевым постам скривителей, и оставшийся позади командир тихо произнес сердитым голосом. «Ну, теперь тебе все понятно? Он уже собрался в атаку в первых рядах, так что потерпишь». Похоже, Хильдербранда рассердила его необдуманное требование. Гердар обернулся, обдумывая, стоит ли спросить разрешения объясниться и принести извинения родичам, но оказалось, что командир Хильдербранд разговаривает с кем-то посредством кристалла связи и не смотрит на гармоничного воина. Видимо, Гердар оказался такой не один, и от понимания этого стало значительно легче. Могучий Хариц добрался до указанного боевого поста и привычным движением завис в сплетении мощных энергий. Этот искривитель изначально создавался с огромным запасом мощности, дабы вести из него огонь, мог боевой ас, если таковой окажется на борту. Воины, рожденные в священное лето, запускали его с трудом. И потому на данный боевой пост всегда назначался самый мощный стрелок. Сейчас заложенный в архитектуру кристалла потенциал очень пригодился. Геордар вывел могучее оружие в холостой режим, и подал на его молекулярную решетку всю свою энергию, на которую только был способен. Мириады атомарных связей с поразительной легкостью поглотили его импульс, вошли в резонанс и создали пиковую атакующую нагрузку. Структура кристалла с тихим перезвоном стравила энергию в концентратор, повинуясь холостому режиму, и гармоничный хариц высчитал силу предполагаемого удара. Да, да, ему, когда Асгарда пешком. Неужели это вообще возможно? Но в сравнении со стандартным ударом импульс был хорош. Так что в бой идти не стыдно. Есть расчет оптимальной точки перехвата. Общая частота эскадры, прикрытия, вспыхнула образом старшего блестителя орбитальной крепости. Штаб группировки открывает ноль-переход. Эскадре приготовятся. Своих боевых асов в эскадре прикрытия системы Ярила нет. Боевой ас слишком мощная сила, и его частое присутствие в данном участке космоса вызывает ненужный интерес соседей и союзников. Поэтому ноль переход в случае необходимости для военных нужд открывают асы гражданских каст. Или же таковой открывается боевыми асами с базы Харийской группировки в системе Рады. Сейчас командование группировки открыло ноль переходы в точку перехвата сразу из всех систем, где находятся изготовившиеся к бою эскадры. Гердар ощутил, как впереди незримо вспыхивает зеркало ноль перехода, и на общей частоте прозвучал приказ командира эскадры: «Эскадре вперед!» Замерший в атакующем ордере ураган из смертоносных сияющих сфер мгновенным ускорением исчез в подрагивающей бездонно-черной рябью изнанки пространства. И спустя краткий сиг времени, вокруг слившегося с кораблем Гьярдара, вспыхнул иной звездный рисунок. Гармоничный хореец огляделся. Прямо по курсу, широким фронтом раскинулись боевые порядки дарийской группировки, заканчивающей построение. Стало быть... Дарийцев командование подняла по тревоге еще раньше. Чуть поодаль, вокруг эскадры прикрытия из исчернеющих в черноте космического пространства зеркал ноль переходов, появлялись отдельные харийские эскадры. Но самой харийской группировки видно не было. Значит, командование оставило ее в оперативном резерве. Если сейчас состоится битва с Амисаром? Передовые подразделения неминуемо погибнут. И до прибытия помощи из эпицентра пространства высоких энергий кто-то должен защищать мир пограничный. Зеркала ноль переходов одновременно угасли. И в следующий миг общий энергопоток окружающего космоса заметно дрогнул. Дарицы произвели воздействие на гибропространство. Прямо перед их боевыми порядками на дистанции массированного удара Метрика пространства изогнулась подобием неправильной призмы. И оттуда посыпались корабли темных. Гердар приблизил изображение. Блестители не ошиблись. Это крейсера Хзутов. Соединенная с корабельными ускорителями памяти, сознание мгновенно выдало поток образов. Одновременно извлекаемых из недр глубинной памяти и информационных скрижалей флота. Странно. Но флот вторжения оказался небольшим, чуть более 200 вымпелов, среди которых нет сверхтяжелых кораблей, без которых у темных не обходится ни одно крупное наступление. Ни дредноутов, ни линкоров. Эмиссара тоже нигде не было, и Гердар решил, что темные таким способом провели отвлекающий маневр. Тем временем эскадра Хзутов начала очень быстро выстраиваться в походный ордер. И от нее отделился одинокий корабль. Одиночка на полном ходу устремился к порядкам дарийской группировки. И информационный поток окрасился грубыми вибрациями техногенного устройства связи. Командование приняло вызов на общей частоте флота. И в сознании Гердара вспыхнул образ небольшого жука в боевом снаряжении. Вид Хзута был суров. Тут не отнять. А вот размеры немного подвели. Восьмилапый воитель ростом едва дотягивал до двух с половиной метров. Пожалуй, если он полностью выпрямит лапки и вытянется вверх, то станет ростом со среднего свага. Посланник Хзутов издал торопливый щелкающий стрекот, часто переходящий в шипение. И боевые асы дарийской группировки перешли на образное восприятие информации, транслируя перевод на частоту флота. «Не открывайте огонь!» – попросил Жук. «Мы пришли без агрессии. Нам пришлось нарушить рубеж ради выживания своего вида. Оружие высокомерных темных уничтожает наш народ, и мы бессильны противостоять этому. Цивилизация хзутов просит цивилизацию сияющих о помощь». «Для парламентеров у вас как-то многовато!» Без всяких эмоций прозвучал ответ. И Гердар настроился на образ говорящего, мгновенно узнавая боевого аса, командующего дарийской группировкой. Нас было больше, вновь застрекотал Жук. Мы не знали, куда оружие эмиссара, именуемое нами Экстервит, нанесет следующий удар. За считанные минуты оно уничтожает разумную жизнь в границах Солнечной системы искрыться скрыться от него невозможно. Поэтому мы отправляли гонцов сразу со всех наших планет. В надежде, что кто-то успеет дойти. Время стремительно истекает. Мы вложили все излишки энергии, имеющиеся у расы, в открытие ноль-перехода. Но смогли достигнуть лишь самой кромки этой галактики. Дальше пришлось идти через гиперпространство. И мы не знаем, Сколько планет нашей цивилизации уцелело на данный момент? В мгновение командующий дорийской группировкой молчал, и Гердар ощущал, как могучие боевые асы изучают разум Гзута и обращаются к единому информационному полю Вселенной. Посланец Жуков ожидал ответа, но по вибрациям его чахлого энергоконтура было несложно заметить, что он предельно взволнован. «Темный не лжет», – заключил командующий и обратился к посланнику. Помнит ли цивилизация Хзутов, сколько миллионов жизней сияющих она оборвала в ходе Великой войны, которую Хзуты объявили войной на уничтожение? Энергопоток Жука дрогнул, свидетельствуя о том, что он ожидал подобного вопроса и более всего боялся услышать именно его. «Хзуты помнят все» прострекотал посланник. «Нам нечего сказать свое оправдание. Великая война – есть свершившийся факт. Мы не отказываемся от фактов. Все виновники были уничтожены 500 лет назад. Цивилизация Хзутов забрала свое заявление о войне на уничтожение, признала свою неправоту и понесла наказание. Мы бы не стали обращаться к цивилизации сияющих за помощью никогда». Но сейчас у нас нет ивного выхода. На кону стоит существование нашего вида, как когда-то на кону стояло ваше существование. Мы уповаем на то, что вы поймете наше положение, как никто другой. Никто другой вряд ли стал бы связываться с оружием высокомерных ради своих бывших заклятых врагов. Поток мыслей боевого аса окрасился иронией. Однако время уходит. Ваша цивилизация принесла сияющим безмерные океаны горя. При прочих иных обстоятельствах, лично я бы отказал вам в любой помощи. Но речь идет об оружии эмиссара, и сияющие слишком хорошо знают, что это значит. Множество наших планет из цветущих миров превратилось в мертвые пустыни, которые мы будем возрождать еще многие тысячи лет. Предоставь координаты врага, посланник. Мы садеем, что в наших силах. Жук торопливо прощёлкал что-то своим сородичам, и экипаж его крейсера развил бурную активность, подключая к линии связи кучу электронной аппаратуры. Техногенных излучений в общем энергопотоке окружающего космоса стало в десяток раз больше, но организовать сопряжение своих навигационных систем с биоэнергетическими полями сияющих – Хззуты не успели. Боевые асы считали координаты цели прямо из электронных недр активной аппаратуры темных, чем немало удивили и Жуков, и самого Гердара. После чего от командования поступила серия приказов. Исход битвы с оружием эмиссаров был неведом никому, и поэтому в бой были отправлены только самые опытные и взрослые ветераны. Боевые асы сформировали сводную эскадру из всех находящихся под рукой подразделений, и из состава эскадры прикрытия системы Ярила в нее вошел только светоч дальнего боя Индра. К радости Гьярдара, командование не стало терять время ради одного единственного молодого бойца, и его не изгнали с борта светоча. Спустя две части, сводная эскадра замерла в атакующем ордере, и боевые асы Открыли Ной Переход согласно полученным координатам. Сводная эскадре в атаку, прозвучавшая в общем эфире команда, сорвала застывшие корабли в стремительный бросок. Поток сияющих звездным светом сфер пронзил чернильно-черную тьму, мгновенно оказываясь в чужой галактике, и личный энергоконтур ощутил знакомое падение плотности, пронизывающих космос энергии. Сводная эскадра находилась в небольшой системе красного карлика, на орбите которого имелось всего одно космическое тело. Громадный величиной с планету выпукла вогнутый куб неправильной формы. Его кривая поверхность тускло светилась коричневыми сполохами, из которых хаотично вырывалось множество кривых разрядов аналогичного цвета. В общем эфире вновь появились вибрации, Техногенного оборудования и вспыхнувший образ посланниках Зутов зашелся в паническом щелкане. Кто-то из боевых асов коротко сообщил, что прямо сейчас оружие эмиссара уничтожает жуков в очередной Солнечной системе. И мчащаяся в бой эскадра вышла на дистанцию атаки. Вижу цель слитное сообщение тысяч боевых кораблей единым импульсом влилось в энергопоток общей частоты флота. «Цель уничтожить!» Короткий приказ командующего запустил огромную лавину отработанных до автоматизма действий. Штурмовые группы ринулись на сближение в сверхскоростном форсаже, линкоры огневой поддержки и светочи дальнего боя дали сосредоточенный залп, и Гердар растворился в энергиях своего искривителя. Мощный энергоконтур гармоничного воина генерировал импульсы биоэнергии, вливая их в атомарную структуру сложнейших кристаллов боевого оборудования. Сотни различных каскадов, созданные великими разумами уникальных специалистов, разгоняли, взвинчивали и сливали в единую ураганную смертоносную мощь триллионы вибраций и излучений, воздействия на структуру матрицы пространства. Гигантский удар, способный в сик времени полностью разорвать любые связи внутри любых субатомарных частиц, находящихся в пространстве объемом в сотни кубических километров, уносился в указанную стрелком точку, где складывался с тысячами таких же ударов, каждый миг приходящих с других орудийных систем, ведущий огонь кадры. Дрожащие коричневыми силовыми полями Кривые грани выпукло-выгнутого куба неровно запульсировали, теряя интенсивность выплескиваемых кривых разрядов. И металлическая поверхность машинерии эмиссара окрасилась множеством мелких тусклых взрывов. Спустя мгновение стало отчетливо видно, что взрывается что-то, находящееся внутри куба, ибо его внешняя поверхность уже перестала быть собой и превратилась в пыль пока еще удерживающую былую форму. Вспухающие внутри куба взрывы развеивали ставшие пылью исполинские металлические конструкции. И творение высокомерных темных размазалось, скрываясь в пылевом облаке. Эскадра перешла в режим восприятия первичных энергопотоков, и Гердар увидел, что цель не разрушилась. Куб потерял в размерах, но все еще функционировал. Внезапно его кривые бока пошли гигантскими пузырями, то раздуваясь, то вваливаясь внутрь, словно плавающие изнутри наружу гнойные нарывы. И вся конструкция покрылась кривой уродливой сетью коричневых жил. Куб стал похож на месиво из печатных плат, выдранных с корнями из какой-нибудь допотопной электроники темных. И гуляющие нарывы, включали еще более коричневую подсветку. Гердар ощутил, как силовое поле Индры содрогается от мощного удара извне, и кристаллы щитов завибрировали тяжелыми переливами, сообщая о критической перегрузке. Оружие эмиссаров открыло ответный огонь. Подразделением огневой поддержки максимальная плотность огня раздался приказ командующего штурмовым крейсерам и светочем ближнего боя, покинуть дистанцию клинча и приготовиться к таранному удару. Твое время пришло, брат. Благодарю тебя, старый друг. В общем эфире вспыхнул образ седого дарийского боевого аса, и Гердар узнал прославленного героя второй всеобщей. Штурмовым подразделением. Всю энергию на кристаллы щита. Я ощущаю, что оружие эмиссара ответит на мой удар. Вы должны выстоять 4 мига. Уродливый куб усилил коричневое свечение, и сила вражеского удара возросла. Кристаллы щита Индры вышли на максимальный пик резонанса, и корабельный энергоконтур вплотную приблизился к порогу взрыва. Стремительно мчащиеся вокруг вражеской конструкции сотни штурмовых крейсеров, заливающие цель потоками антивещества, начали отступать, не в силах одновременно вести огонь и держать защиту. Одна за другой, сияющие лучистой энергией сферы боевых кораблей вспыхивали антрацитово-черным свечением, переходя в режим «Битва насмерть», и их экипажи поглощали входящую энергию, накапливая импульс для последнего и сокрушительного удара. Самым последним отступал одинокий светоч ближнего боя, управляемый седовласым дарийским боевым асом. Едва штурмовые подразделения покинули дистанцию клинча, его светоч остановился, отпуская соратников подальше, и внезапно ослепительно вспыхнул, переходя из атомарного состояния в волновое. «Увидимся в Валхале, братья!» Мысленный образ боевого аса впечатался в сознание и кипящая нестабильными энергиями маленькая звезда устремилась в атаку. Крохотное сверхновое врезалось в коричневую муть куба, и общий энергопоток Солнечной системы сотрясло мощным ударом. Коричневый куб на мгновение захлестнула яркой вспышкой звездного света, и он сжался, уменьшаясь в размерах вдвое. Грязно-коричневое свечение начало хаотично угасать, как вдруг Гердар отчетливо ощутил появление незримой вражеской силы. Бесконечно более мощная энергия, многократно превышающая возможности четырехмерного слоя Вселенной, истекала из темного пространства эмиссара, явившего в наш слой Вселенной этот уродливый куб. Находящаяся на грани разрушения машинария высокомерных темных стремилась взорвать темную материю, в гравитационном колодце Красного Карлика, чтобы отразить нападение. Противостоять технологиям высокомерных темных невозможно. Силы неизмеримо не равны. И за бесконечно краткий миг до взрыва, сводная эскадра единым импульсом перешла в режим битва на смерть, дабы перед смертью поглотить и вернуть врагу как можно больше разрушительной энергии. Личный контур обожгло вибрациями собственных энергопотоков, стремительно взвинчивающих напряженность до состояния взрывного самораспада. И Гердар почувствовал суть врага. Бездушная машина, созданная технологиями высокомерных темных, получала помощь от себе подобных, питающих ее из родного слоя Вселенной. Этого врага можно сразить только ценой собственных жизней и тем достойнее будет гибель. Сущности павших обогатятся от такого деяния. Но будет ли оружие эмиссара повержено полностью, Гердар понять не мог. Для уверенной победы нас слишком мало. Успеете еще обогатиться. В сознании возник мысленный образ чего-то огромного, смертельно опасного и при этом очень родного и знакомого. За бесконечно краткий миг до всеобщего взрыва единый энергопоток сводной эскадры испытал лавинообразный всплеск, и Гердар неожиданно ощутил себя в тысячи раз сильнее. Искрящиеся антрацитово-черным свечением корабли эскадры вдруг вспыхнули ярчайшим звездным сиянием. В течение единственного сига времени каждый боец сияющих обрел... Тысячекратное усиление собственных возможностей. И последний порыв, слившихся в единый ударный кулак кораблей и воинов, резко возрос до запредельной величины, едва умещающийся в уравнении баланса энергии столь юного слоя Вселенной. Пришедшая из высших слоев темного пространства лавина искусственной энергии врезалась в ставший непробиваемым океан лучистой энергии, и было отброшено обратно с невероятным ускорением. Яростно ревущий океан смерти захлестнул коричневый куб, и уродливое оружие эмиссара сорвало с гравитационного поводка звезды. Коричневый куб покрылся трещинами, изо всех сил сопротивляясь разрывающей его изнутри энергии, и его аварийные системы перехватили управление всеми функциями исполинского механизма. Оружие эмиссара затряслось, запуская спасательные протоколы в купе с аварийными двигателями, и резким рывком покинуло четырехмерный слой Вселенной, переместившись куда-то в вышние слои темного пространства. Энергетический всплеск сошел на нет, и личный энергоконтур заколола мелкими, но множественными уколами энергопотоков, меняющих разрушительные частоты на созидательные. Гердар с трудом вернул собственному энергоконтуру устойчивость и поспешил оценить обстановку, ища, не нужна ли помощь кому-либо из соратников. Но сводная эскадра не понесла потерь. Темная материя окружающего космического пространства содрогалась от мощного энергетического дисбаланса. Красный карлик находился в состоянии катастрофического перевозбуждения структур. Однако, ничто из этого не воздействовало на быстро восстанавливающее нормальное состояние кораблей сияющих. От уродливого коричневого куба остался лишь не менее уродливый отпечаток его массы, находящийся сейчас за пределами четырехмерного слоя Вселенной. И на его месте, едва заметной сыпью, застыла россыпь мертвых тел гуманоидных представителей красной расы. Спасая себя, оружие миссара выплюнуло своих нынешних хозяев из собственных недр, дабы не потерять стабильность собственных структур в момент аварийного рывка через множество слоев Вселенной. Прямо посреди сводной эскадры, окутывая мощным излучением каждый корабль, включая замерзшие в ужасе крейсера Хзутов, ослепительно сиял сгусток чистой энергии и величиной с Луну. Ярдар инстинктивным слиянием встроился в поток могучего Исполина, восстанавливая разрушившиеся от предзрывного перенапряжения клетки своего тела. Вот почему оружие Сара потерпело поражение. Светлый Лег, могучий разум, обитающий в 16-мерном слое Вселенной, пришел на помощь своим юным потомкам, откликнувшись на зов погибшего боевого аса. Мощные энергии Вышнего Щура, меньше чем за получетверть части, стабилизировали вышедшую из равновесия темную материю Солнечной системы. Сбалансировали Красный Карлик, после чего вывели из защитного стазиса корабли Хзутов. Между перепуганными, ошарашенными жуками вспыхнул интенсивный радиообмен, но вникать в него никто не стал, ибо не до того. Все исцеляли полученные травмы, купаясь в щедрых энергиях недоступно мощного щура. «Мы приветствуем тебя, безмерно могучий предок!» Поток мыслей командующего сводной эскадрой зазвучал прямо в сознании, и Гердар понял, что Светлый Лек на время своего присутствия объединил всех в единое слияние разумов. «И благодарим за помощь!» «Да безразмерной могучести мне еще далековато», – весело зазвучали в ответ смертоносные энергопотоки. «16 измерений трудно назвать безмерными, но оставлять здесь эту коричневую гадость было нельзя. Вы приняли верное решение. Я горд за своих бесстрашных и сильных потомков». Единое слияние высокоэнергетических разумов ощутило – как Вышний Щур подключает к общей беседе сразу всех жуков, замерших в благоговейной тишине, и Светлый Лек продолжил. Хзуты! Мы загнали оружие эмиссара в режим абсолютной защиты. Куб покинул текущий слой Вселенной и укрылся гораздо выше, там, где достать его мне не по силам. После поражения в Великой Ассе, Высокомерные темные не пожелают рисковать собой. И никто не отправит сие оружие обратно. Но пройдут многие сотни тысяч лет. И Куб вернется сюда вместе со следующей всеобщей войной. Он будет уже не столь силен, как прежде. И от его удара можно будет укрыться. Но это потребует совместных усилий всей вашей цивилизации. Иначе умрут многие. Помните об этом. «Мы будем готовы, величайший из величайших богов!» Посланник Зутов вышел из оцепенения и поджал переднюю четверку лапок, склонясь в поклоне. «Раса Зутов всегда будет помнить, как ты спас ее, великий Господь!» «Я вам не Бог и не Господь!» Энергии светлого Лего не несли враждебных эмоций, но его смертоносное излучение неопровержимо свидетельствовали о принадлежности к воинской касте. И было хорошо заметно, что жуки ощущают этот факт. У каждой расы собственные предки и собственная уникальная вертикаль развития в мироздании. Вид, который начинает жить по чужим законам, неизбежно вымирает. Так что высокомерные у вас свои. Хзут! Я же помогал своим потомкам. Именно их решению и деяниям ваша раса обязана своим спасением. Но минуют тысячелетия, и вы забудете об этом. Все не забудут о величайший фанатично возразил Жут. Хзуты помнят все. Такова воля мироздания, создавшего нашу расу. Собравшиеся здесь не могут отвечать за действия далеких потомков. Но мы можем отвечать за свои собственные. В наших родовых кладках будет зафиксировано все, чему мы стали свидетелями. Пусть потомки решают, как хотят строить свою жизнь, но информацию мы им предоставим. «Да будет так!» – рассудил Светлый Лег. Он вывел Хзутов из общего слияния и обратился к единому разуму сводной эскадры. «Далее все вы способны справиться с собственными силами. Посему я прощаюсь с вами». Увидимся в Валхале, потомки. Мощность сгусток лучистой энергии исчез. И единый разум распался на составляющие. Хзуты немедленно развили бурную активность. Большая часть их кораблей поспешила к области гиперпереходов, торопясь принести на свои планеты радостную весть. Остальные устремились гонять по окраинам опустевшей системы красного карлика Пару десятков космических кораблей других цивилизаций темных. Судя по исходящим от них вибрациям техногенного оборудования, корабли не являлись боевыми. Скорее, это было что-то вроде сборщиков информации. Вникать в ненужные подробности никто не стал. Сводная эскадра приняла походный ордер и командующий официально попрощался с посланником Хазутов неустающим рассыпаться в благодарностях и заверениях вечной памяти и прочее. Особого впечатления клятвы вчерашних смертельных врагов ни на кого не произвели, ибо верить темным суть занятия неблагодарны. Кто-то из них способен держать свое слово, несмотря ни на что. но основная масса поменяет свою позицию, если им или их родичам станет угрожать гибель, либо наоборот, посолят богатство или власть. Только время покажет, чего стоит их заверение. Посему командующий молча выслушал воодушевленную тираду Жука, без лишних эмоций подтвердил получение информации и оставил Хазутов самостоятельно ковать свою дел. Галактика теутио Тикаль, аль в которой произошла битва с оружием Эмиссара, была ближайшим к рубежу миром 14 энергонов и боевые асы сводной эскадры открыли сразу 2.0 перехода. Тарийские подразделения вернулись на базу своей группировки в систему Тары. Корабли харицев ушли на базу в систему Рады. Едва все оказались дома, командование отправило всех, принявших на себя удар машинерии высокомерных темных на осмотр к специалистам гражданских каст. Целители продержали экипаж Индры под наблюдением в стационаре полные сутки, но никаких травм не нашли. Светлый лег восстановил все повреждения, полученные организмами бойцов, в точности до того состояния, в котором воины пребывали за миг перед началом атаки. Посему большую часть времени целители выспрашивали у пациентов подробности и снимали информацию с личных потоков. Мощь могучего Щура оказалась столь велика, что отпечаток его воздействия будет оказывать ободряющее влияние на энергоконтур бойцов еще не менее 4 лет. А вот кораблям сводной эскадры действительно досталось. И искусные мастера несколько дней скрупулезно восстанавливали поврежденную структуру кристаллов щита. На многих кораблях, сражавшихся в первой линии, щиты пришлось заменить на новые. Но Индра был изготовлен недавно. и Его оборудование выдержало вражеский удар с минимальными повреждениями. Спустя два дня каста мастеров вернула Светоч полностью готовым к бою. И могучий корабль ушел в прыжок, взяв курс на систему Ярила.